11. Мы решили разделять и властвовать. Вернее, разделиться, а там как получится. Алекс отправилась в антикварный амбар и к своей подруге Шерон, а мы со Смитом направили стопы в аукционный дом Нижнего Ист-Сайда. Присутствие Смита рядом вызывало в памяти наши парижские злоключения. Хотя здесь не было запаха свежеиспеченных багетов и приглушенного звона церковных колоколов, Здесь крешетали мусоровозы, гремели крышки канализационных люков, двигались толпы людей. Старые, молодые, черные, белые, латиноамериканцы, азиаты, рабочие, пешеходы и бегуны некоторые изобиловали татуировками и пирсингом. Наша первая цель миссия Баури, располагалась сразу за современным новым музеем со стеклянным фасадом, единственным институтом современного искусства на Манхэттене, детищем мечты Марсии Такер. бывшего куратора музея Уитни, которую когда-то уволили за ее радикальное мышление – выставлять женщины цветных на музейных выставках. Я познакомился с ней на одной вечеринке в Сохо, когда только окончил художественную школу. Я был дерзким двадцатилетним юнцом, готовым покорять мир искусства. Марсии тогда было за 60. Она была легендой, безумно харизматичной, блестящей, забавной и кокетливой. Я заметил ее татуировки и по пьяной лавочке, недолго думая, задрал на себе рубашку, чтобы показать ей свою монно лизу Неделю спустя она прислала мне книгу «Сильно татуированные мужчины и женщины», для которой написала введение. Это была первая серьезная книга о татуировках как искусстве, которая, возможно, послужила причиной повального увлечения татуировками, вскоре охватившего мир искусства, а вскоре и весь остальной. Ее уже не было на свете, но я часто вспоминал о ней, готовясь к своей выставке, и жалел, что не могу с ней посоветоваться. Смит обернулся и вывел меня из задумчивости, хлопнув по плечу. Миссия Баури находилась всего в нескольких шагах от нас, ее красные двойные двери были недавно выкрашены, а кирпичный фасад казался выскобленным дочисто. У входа стояли несколько пожилых мужчин, и была припаркована машина скорой помощи. Больше никого. Я глядел улицу в поисках молодых людей, которые подходили бы под описание нападавших на Алекс. В этот момент двери здания открылись, и вышел представительный мужчина с темной кожей и серо-стальными волосами. Он оказался местным пастором. Смит спросил, неизвестно ли пастору о каких-нибудь наркоторговцах, которые могли бы использовать окрестности, миссии в качестве места встречи. «Наркотики здесь, перед миссией!» Пастор рассмеялся. Когда я рассказал ему, что на Алекс напали неподалеку, и один из нападавших упомянул его заведение, его смех стих, но когда я описал парней, он сказал. «Это может быть кто угодно!» «То есть вообще без понятия?» — спросил Смит, и пастор обиженно промолчал. Я попробовал другой подход. Расспросил его о делах миссии и о том, долго ли он там работает. И пастор рассказал о христианских ценностях и служении голодным и бездомным, и мы вместе посмеялись над тем, что раньше в этом здании располагалась фабрика гробов. Потом Смит снова стал наседать на него, предъявив свое удостоверение частного детектива, и на этом разговор закончился. «Это мог быть кто угодно!» — повторил пастор и исчез за красными дверями, не проронив больше ни слова. «Похоже, терпение и доброжелательность не вписываются в его христианские ценности». — сказал Смит, — но я предположил, что пастор оберегал свою паству так же, как организация анонимных алкоголиков защищает своих участников. Его можно было понять. Мы немного побродили вокруг, посмотрели, не появится ли кто-нибудь из юнцов, подходящих под описание «Алекс», но окрестности Миссии пустовали, как будто слухи нас опередили, и, вероятно, так оно и было. Окончательно осознав, что найти двух случайных парней в Бауре практически невозможно, я сказал это Смиту. Смит согласился и предложил выпить кофе, поэтому мы сделали небольшой крюк до Мод-стрит, сердца маленькой Италии. Кафе, рестораны, песни Дина Мартина прямо на улице. Мы купили по стаканчику эспрессо и выпили его, шагая по Баури к Манхэттенскому мосту. Я сказал, что арки и колоннада моста схожи с архитектурой площади Святого Петра в Ватикане, за что Смит обозвал меня профессором. Перейдя канал «Стрит» и преодолев несколько полос встречного движения, мы направились в Чайна-таун. Еще один мир рынков, ресторанов, овощных и фруктовых киосков и еще большего количества музыки. Но здесь воздух сотрясала китайская попса. Вычурный мавританском стиле фасад синагоги на Элдридж-стрит здесь выглядел какой-то величественной ошибкой. На мгновение я словно вернулся во Флоренцию, где искал дневник своего прадеда. Я взглянул на Смита... пытаясь понять, почувствовал ли он то же самое, но он уже прошел мимо синагоги и искал взглядом аукционный дом. Мы нашли его, только подойдя ближе и прочитав надпись «Аукционный дом Нижнего Ист-Сайда, выгравированную на маленькой медной табличке. Это простое низкое здание напомнило гараж, одноэтажный, с двойными стальными дверями. Я нажал кнопку домофона, назвал свое имя, посмотрел в камеру наблюдения и услышал, как двери со щелчком открылись. Приемная резко контрастировала с фасадом. Белые стены и полированный бетонный пол, стулья тюльпаны, ээро, сааренина. Письменный стол из толстой плиты белого мрамора. Единственным цветным пятном в комнате были алые, ярко накрашенные губы, сидевшие за столом молодой женщины в сером костюме. Она спросила у нас документы. Я дал ей свои водительские права, а Смит, к моему удивлению, показал свое старое удостоверение сотрудника Интерпола. Служащая напомнила, что мы пришли на полчаса раньше и что мисс Ван Страатен сейчас занята. Тогда я решил убить время в синагоге по соседству. Смит уже устроился в кресле тюльпане, тычась в своем телефоне, и отказался ко мне присоединиться. На улице у меня возникло знакомое ощущение, что за мной следят. Я на мгновение остановился и оглядел улицу. Но вокруг были только быстро идущие прохожие, большинство в наушниках или уткнувшись в мобильники, Так что мне оставалось лишь присоединиться к ним.